Школа интернат. В Черевковской школе, куда Нину направили учиться, классным руководителем была Федотова Александра Федоровна. Учительница приметила умную и смиренную девочку, явно выделяющуюся своими способностями в классе. Она забрала Нину из интерната к себе домой. «Моя мама впервые за последние годы ощутила, что существует и свободная жизнь без зловещей комендатуры». Александра Федоровна опекала ее, как настоящая мать. Нина же души не чаяла в новой учительнице. Длинными зимними вечерами они любили сидеть у печурки с потрескивающими дровами. Нина с тоской рассказывала про свою жизнь на хуторе, а Александра Федоровна с уверенностью говорила о будущем, о светлой, взрослой жизни Нины, ожидающей ее впереди. А пока моя мама отлично учится, прекрасно поет и постепенно становится душой класса. Каждое лето Нина уезжает на все каникулы к своей маме и сестрам на зарубу. Добрейшая Александра Федоровна, у которой живет Нина, всегда давала ей в дорогу узелок муки и картошки. Моя бабушка и Галя с Валей ждут Нину с нетерпением и начинают расспросы прямо с порога. Как живут свободные люди в большом районном центре? Чем кормят и что продают в магазине? Словно осознавая, что она единственная из семьи, живет не на спецпоселении, Нина всегда испытывала чувство вины перед сестрами. На летних каникулах она берется за любую работу и неистово трудится на поселении, отдавая все силы для того, чтобы на долгую зиму заработать в колхозе для мамы и сестер. Мама помнила, что в колхозе денег не платили, а руководство рассчитывало с ними скудными продуктами на трудодни. Ее главное желание было вырасти и забрать к себе маму и сестер. Осенью, после заготовки грибов и ягод, Нина снова уезжала на учебу. Несмотря на то, что она из семьи высланных, за безупречную учебу ее в 1936 году принимают в пионеры. Незаметно подошел и 1938 год. Нина с отличием заканчивает седьмой класс и исполняется 15 лет. Александра Федоровна пророчит не небольшое будущее и отправляет ее в Великий Устюг.